Глава 14. Кексы не врут, но могут растеряться. Всю следующую неделю я не разговариваю с утенком. Ни в школе, ни в варежке. Ну, разве что обмениваемся парой слов, строго по делу. Я даже подумывала попросить Рину поставить нас в разные смены, но в итоге решила, что уж лучше терпеть этого пернатого, чем привыкать к новому напарнику. По крайней мере, на работе он меня не подводит. Поначалу Лёша еще пытался разговорить меня, шутил, строил рожицы, все как обычно. Но я отвечала таким ледяным взглядом, что вскоре он сдался и притих. Но хватило его ненадолго. На этой неделе шестичасовая смена выпала на воскресенье. Меня это не сильно радует, потому что завтра уже в школу, и я не успела толком отдохнуть. Всю субботу я делала уроки и продумывала задания для квеста на тайному Санту, а сегодня верчусь в кафе-пекарни, как белка в колесе. Единственное, что придает мне сил, наше со святом совместное фото, что он опубликовал на своей странице и подписал. Спасибо за крутой вечер. Правда, Лика всю неделю подначивала меня из него, мол, слишком уж у меня влюбленный взгляд. Пришлось выстраивать баррикаду из учебников, чтобы оградиться от дотошной соседки. Когда выпадает возможность уйти на перерыв и съесть пару булочек с чаем, ко мне присоединяется Леша. И даже то, что я переставляю табурет подальше от него, мне не помогает. Нас разделяет всего полтора метра. Дёргая за ниточку от пакетика, он поднимает на меня обреченный взгляд, словно понимает, что своей выходкой собственноручно загнал себя в мой личный черный список. «Варь!» — тихо зовет меня. «Давай поговорим!» Помедлив, глухо спрашиваю. «О чем? Он тяжело вздыхает. Повертев в руке бутылочку, кладет ее поверх чашки и отставляет ту в сторону. «Я дурак, признаю. Обещал одно, а сделал другое. Не стоило мне вообще за это браться. У меня бы, правда, не вышло устроить тебе свидание с Бережным». Закатываю глаза. «Я на тебя злюсь не поэтому. Зачем ты полез к нам в зале? Сел бы с Дусей». Он в нерешительности бегает взглядом то на меня, то в пол. «Может, я не хотел оставлять вас вдвоем?» Наконец бурчит он. Прищурившись, подаюсь вперед. «И что это значит?» Он вскидывает на меня сверкающие глаза и выпаливает. «Я не хотел, чтобы у тебя было свидание с Бережным. Вот прямо там, у Человека-паука это понял. Не хочу видеть вас вместе. Ты мне нравишься, вот что!» «Это что еще за заявление?» Пока я задыхаюсь от негодования, он продолжает. «Чем он тебя зацепил? Мордашкой? Ну, конечно, самый красивый парень в классе!» «Да что ты о себе возомнил?» — обретаю дар речи. «Он что, назвал меня идиоткой, которая повелась на внешность?» «Он тебя даже на свидание не смог пригласить, прикрылся больной сестрой!» Презрительно кривится утенок. «Если бы не чашка с горячим чаем, я бы всплеснула руками». «Ой, а сам-то!» — морщусь я. «Устроил себе свидание со мной через мое свидание со святым». Я еще никогда так глупо себя не чувствовала. Ты хоть подумал, в какое положение меня поставил? Получается, я как бы была на свидании со Светом и одновременно с тобой? А терапев от такого взгляда на ситуацию, он смущенно поджимает губы. С минуту мы молчим. Получается, мои подозрения Алеши оправдались. Я в самом деле ему нравлюсь. Давно ли? С начальной школы или, может, с этого года? А если он это осознал только на прошлой неделе, когда пытался свести меня со святом вполне логично. Его уколола ревность и помогла разобраться в собственных чувствах. Это так странно. Мне можно сказать только, что признались в любви, вот только совсем не тот парень, от которого я хотела услышать эти слова. Выходит, что Леша во всем опережает свято. Он и свидание какое-никакое устроил и о чувствах своих осмелился рассказать, а свят. Он дважды писал мне на этой неделе. Спрашивал, что нам задали, хотя не пропустил ни одного урока. И я уверена, что домашку он уж точно записал. Просто искал повод лишний раз поговорить. И в школе дважды подходил ко мне. Один раз, чтобы одолжить циркуль, второй вернуть его. «Я дурак, каюсь», — сокрушённо повторяет Леша. «Давай после смены погуляем. зайдем куда-нибудь, посидим, помиримся». «Это что, свидание?» «Теперь официальная?» Открываю рот, чтобы ответить, как к нам заглядывает Рина. «Варь!» — она хитро улыбается. «К тебе сестра пришла. У нее индивидуальный заказ. Вот и попила чай, называется. Надеюсь, индивидуальность заказа не в том, чтобы склеить пряничный домик майонезом вместо глазури и соорудить снеговика из помидорок черри. Впрочем, оно и к лучшему. Теперь у меня есть повод улизнуть от неудобного разговора и всё обдумать. Признаться, я не знаю, что ответить. С одной стороны, внутри меня звучит уверенное нет. Если я соглашусь, это будет предательством по отношению к моим чувствам к Святу. Мне кажется, я ему нравлюсь, просто он не такой напористый, как Лёша. А раз так, тем больше причин довести до конца мой план с билетами на рок-спектакль. Вот тогда Свят точно осмелится во всем не признаться. Но с другой стороны, рвущееся нет застревает в горле. Парадоксально, но так и есть. Как ни странно, но я не хочу отказывать Лёше. Не из страха, что больше никто никогда не пригласит меня на свидание. Я точно не из тех, кто хватается за первое попавшееся приглашение. Но тогда в чем дело? Все это слишком запутано. Как гирлянда, которую каждый год достаешь из коробки, а потом искренне клянешься в следующий раз ложить ее аккуратнее. Ника стоит в стороне и светится, как звезда на верхушке ёлки. Глаза блестят, щеки пылают, она буквально искрится от счастья. Завидев меня, срывается с места и семенит навстречу, размахивая крошечным конвертом. «Я только что из клиники!» — пища выпаливает она. «Они повернулись!» Вот это новость! Уже несколько недель Ника пыталась узнать, кто у них с Ромой родится. Но на каждом приеме врачи лишь разводили руками. Малыши упорно отворачивались и не собирались раскрывать свой секрет. Я замираю, чувствую, как сердце теплым комочком подкатывает горлу. «Правда!» — шепчу я, распахивая глаза. Ника кивает, и в ее глазах мелькает целый мир. Выбегаю из-за стойки и обнимаю ее крепко-крепко, так как обнимают тех, с кем делят что-то по-настоящему важное. «Ну и кто?» — нетерпеливо спрашиваю я. Ника порывается раскрыть конвертик, но сдерживается и отдает его мне. У нее такой торжественный вид, как у директора, когда тот вручал мне аттестат об окончании девятого класса. «Ты узнаешь об этом первой», — с нежностью в голосе говорит она. «Мы с Риной обо всем поговорили. Она разрешила тебе взяться за мой заказ». «Точно, индивидуальный заказ». «Неужели?» В моих глазах вспыхивает догадка, и Ника кивает, подтверждая ее. Хочу устроить небольшую гендер-пати за ужином. Гендер-пати — вечеринка, на которой будущие родители и гости узнают пол ребенка. Только мы в пятером и десять кексиков. Пять с розовым кремом, пять с голубым, а настоящий цвет внутри. Справишься? Конечно! Это будут лучшие кексики на гендер-пати во всей Москве! Заверяю Нику и прижимаю конверт к груди. Прильнув друг к другу, обнимаемся буквально секунду. Ника тут же отстраняется и поджимает ноги. «Я в туалет. Увидимся вечером». Вернувшись за стойку, с улыбкой открываю конвертик и вынимаю сложенный вдвое плотный листок бумаги. К счастью, написано разборчивым почерком. «Тебе помочь?» — учтиво спрашивает Лёша, выглядывая из-за плеча. «Сама справлюсь», — огрызаюсь я. Ловлю на себе недоумевающий взгляд Рины и начинаю краснеть. Вышло несколько грубовато. «Ты мне очень поможешь, если займешься булочками и кассой». Утёнок с готовностью улыбается и шутливо отдает нечесть, но уголки его губ едва заметно подрагивают. Он, конечно, слышал наш сник и разговор. Поэтому и не пытается возвращаться к теме. И так ясно. Между свиданием и важным семейным ужином я выберу ужин. Даже Свят не смог бы меня переубедить, что уж говорить о Лёше. Но я понимаю, это лишь временное затишье. Рано или поздно Лёша снова поднимет этот вопрос, и мне придется решить, что ему ответить. Пока занимаюсь кексами, сердце будто стучит в такт венчику, чуть быстрее, чем нужно. В голове крутится его улыбка, голос, то, как он сегодня смотрел. Все это перемешивается с тестом и ванильным запахом. Мысленно приказываю себе собраться. Надо все как следует обдумать. Я решаю, что не только крем, но и само тесто будет двух цветов. Благо, красители в в достатке. Для начинки выбираю крем-чиз и джем, брусничный с легкой кислинкой и терпкий черносмородиновый. У меня есть небольшой опыт в приготовлении кексиков, но его достаточно, чтобы партия вышла пышной и красивой. Уверенным движением начиняю их начинкой, а затем украшаю волнообразными завитками крема. Кажется, это самые красивые кексы, что у меня когда-либо получались когда все готово я перекладываю кексы в коробку и вдруг понимаю их двенадцать машинально сделала сразу на всю форму у тебя получилось два лишних над духом звучит голос утенка и я вздрагиваю от неожиданности если хочешь можешь забрать Их все равно не продашь. в меню нет спасибо лёша задерживает на мне взгляд прежде чем переложить кексики в отдельную коробочку смен закончилась тебя подождать качаю головой Нет, иди, мне еще в канцелярский надо зайти. Конечно, ни в какой канцелярский мне не надо. И Лёша это прекрасно понимает, но делает вид, что ведется на эту ложь. Машт мне на прощание и уходит. Кексы пахнут домашним теплом, и в этом запахе есть что-то успокаивающее. Я аккуратно перевязываю коробку лентой и также сдаю свою смену. По пути домой отправляю в переменный чат сообщение о том, что сегодня случилось. Оно висит непрочитанным. Наверное, Дуся занимается с очередным репетитором, а Гуси выстраивает стратегию по свержению иерархии. За неделю на ее сторону встали уже трое одногруппников из числа аутсайзеров. Стоит мне подняться на наш этаж, как я сразу улавливаю аромат запеченной курицы с картошкой. Мама всегда готовит ее по особым случаям. В животе урчит, ведь я так и не успела полакомиться булочками с чаем на перерыве. Когда семейство слышит хлопок в двери, в прихожую сразу выбегают мама и Ника. Рома и папа маячат за их спинами. Все взгляды сосредоточены на заветной коробке. Я бережно, словно китайский сервис, передаю ее Нике. Она с трепетным благоговением осматривает проглядывающие кексики и относит их на кухню, баюкая, словно младенца. Сбрасываю с себя дубленку и спешу переодеться в домашнее. Фитнес-браслет оповещает о новом сообщении. Бегло смотрю на экранчик. Утенок. Сейчас мне совсем не до него. Игнорирую сообщение и бегу за стол. «Ого, сегодня точно не Новый год!» Присвистнув, осматриваю вереницу салатов и нарезок, выстроившихся на скатерти в парадный ряд. Нетерпеливо переглянувшись, раскладываем по тарелкам салаты. «Чем быстрее покончим с закусками и горячим, тем быстрее дойдем до десерта». Когда я отправляю в рот ложку крабового, мне снова приходит сообщение от Лёши. Вот прилипало!» Волнение этого вечера чувствуется в каждом нервном смешке и резком жесте. Ника растягивает губы в улыбке и делает вид, что слушает папу, но ее взгляд постоянно возвращается к коробке. «Владельцы оштрафовали и даже хотели изъять товар», — продолжает рассказывать папа, — О своем набеге на бутик, в котором мне предлагали торговать освежающим спреем от флюса. Потом признали, что товар сертифицирован, и оставили, но с условием, что ему не будут приписывать чудодейственных свойств, которыми он не обладает. Думаешь, они правду послушаются? задумываюсь я. После такого штрафа еще как, заверяет папа. Мама сидит напротив него, подпирая рукой подбородок и кивая не в попад. Не выдержав, она срывается и достает из духовки курицу с картошкой. «Время горячего. Освобождаем тарелки от салатов», — объявляет она, вонзив нож в куриное бедрышко. Разделав курицу наполовину, она машет рукой. «Да что мы в самом деле? Давайте уже узнаем, кто будет, и спокойно поужинаем». Мы ее дружно поддерживаем. Со стола исчезают две салатницы, и на их место выдружается коробка. Каждый перекладывает себе на тарелку по два кексика. И в этот момент мой смартфон разражается трелью. «Кто там?» — спрашивает мама, застыв с кексом урта. «Утенок!» — отмахиваюсь. «Наверное, хочет попросить геометрию списать. Потом отвечу». Возвращаемся к кексам. Затаив дыхание, дружно откусываем по кусочку от тех, что украшены розовым кремом. Я даже зажмуриваюсь на мгновение и слышу папино бормотание. «Хоть бы внук, хоть бы внук!» Распахнув глаза, всматриваюсь в лица. Ни радости, ни восторга, только озадаченные взгляды, всматривающиеся внутрь кексов. Я тоже перевожу взгляд на свой, и у меня замирает сердце. «Это...» — начинает мама щурясь. «Это должно быть розовое или голубое, да?» «Угу», — отзывается Рома, крутя кекс в разные стороны. «А это что, серый буро -фиолетовое? это катастрофа, Рома». «Катастрофа!» Тянусь за вторым кексом и откусываю сразу половину. Внутри то же самое. Катастрофа!